Глава 30. Израиль. Колония или инструмент международных финансов. Напомним факты. 16 октября 1953 года вооруженный отряд численностью 250-300 израильских солдат во главе со своими офицерами окружает маленькую иорданскую деревню Кибья и подвергает резне ее арабских жителей. Результат – 57 убитых, 9 раненых, из них 12 женщин и 25 детей. Возмущение арабского мира передается Западу, тогда как радио Израиля преподносит преступный набег как военный подвиг. Евреи с берегов Сена, проявляя осторожность, делают вид, что ничего не знают. Примечание. Когда газета «Найденная земля» сионистский печатный орган Парижа решает рассказать об этой преступной вылазке, он делает это под таким обезоруживающим заголовком. Западные державы приходят на помощь арабскому агрессору. Кибья или заговор против Израиля. Номер пятый от 1 ноября 1953 года. Конец примечания. Вашингтон, как и Лондон, напротив, сильно разгневался. Весьма возможно, что враги Израиля стояли за этим специальным коммунике государственного департамента, тон которого не особенно благожелателен. Возмутительное сведения о потерях жизни и уничтожении имущества в ходе инцидента убедили нас, что ответственные за это должны понести наказание и должны быть приняты эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Возмущение американских руководителей было тем более естественным, что цель дипломатии США на Ближнем и Среднем Востоке после войны втянуть арабские государства в сферу американского политического и экономического влияния. Состояние холодной войны, по сути, налагает обязательства на американскую стратегию. Через Ближний Восток проходят пути сообщения с Индийским океаном, и в этом регионе расположены богатейшие залежи самые дешевой в мире нефти. Данный ключевой регион ни в коем случае не должен попасть в руки русских». Неподобающее поведение Израиля, если использовать выражение дипломата, грозило свести на нет десятилетние усилия Государственного департамента по установлению дружеских отношений с арабским миром. Это одна сторона дела. Несомненно, с другой стороны, что для некоторых высокопоставленных чиновников Госдепартамента, если не для самого Фостера Даллеса, была исключительно неприятная готовность Тель-Авива возобновить отношения с Москвой. Примечание. Джон Фостер Далис, 1888-1959, государственный секретарь США в 1953-59 годах, один из главных проводников холодной войны. Конец примечания. Позиция этих чиновников по отношению к Израилю должна была нести отпечаток этой нежелательности. Поэтому, когда датский генерал Ван Беннеке, наблюдатель ООН, официально подтвердил Совету безопасности, куда направила жалобу Иордания, что ответственность за гнусную агрессию лежит целиком на евреях, им не стоило никакого труда убедить президента Эйзенхауэра в необходимости оказать на Израиль сильное давление, чтобы призвать его к большей умеренности». Вашингтон объявил, что собирается приостановить всю финансовую помощь Тель-Авиву. Чтобы эта мера не показалась слишком суровой, ее подсластили. Если можно так сказать, весьма уместными соображениями о несвоевременности некоторых работ, которые Тель-Авив предпринял на реке Иорданы, которые должны были лишить воды ряд соседних территорий, населенных арабами. «Прекратите работы», — сказал Госдепартамент израильтянам, — «и мы продолжим вам помогать». Пользуясь сильной поддержкой евреев Нью-Йорка и других мест, правительство Израиля пропустило это заявление мимо ушей. Фостер далис стремя щадить американские нефтяные интересы в арабских странах, пришел в ярость и полностью прекратил поставки в Израиль продовольствия. Он официально заявил, что США приостанавливают осуществление программы помощи сионистскому государству на сумму 60 миллионов долларов. Это решение обеспокоило еврейское общественное мнение больше, чем дипломатические протесты. На мгновение еврейская общественность засомневалась в факте своего влияния на американское правительство. Израильский министр иностранных дел шарет ударил в набат. Настало время для евреев всего мира увеличить помощь Израилю и продемонстрировать свою солидарность с нашим государством. Этот призыв, адресованный главным образом финансистам с сионистским опытом, услышали... По сообщениям прессы, около ста бизнесменов полетели в Палестину. Примечание. На самом деле, если финансисты и преобладали, особенно благодаря важности прибывших персон, то на съезд собрались и многие раввины, и руководители еврейских организаций. Конец примечания. Они собрались на конференцию в Иерусалиме. В ней участвовали делегаты из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики, Южной Африки, Швейцарии, Англии. Гестетнер с супругой. Сэр Саймон Маркс, Гарри сечер Маркус Сиев, Силверман, Франции, барон Гиде Ротшильд, баронесса Де Ротшильд и Кристиан Валенси. Примечание «Барон Гиде Ротшильд – глава банка братья Ротшильды, а Кристиан Валенси – один из компаньонов банка братья Лазары». Конец примечания а также добрая сотня американских граждан Эдуард Варбург, судья Дэвид Бенджамин, Дьюи Дэвид Стоун, важная фигура в американском масонстве и Бнай Бритт, так далее, список которых израильская пресса опубликовала с гордостью. В ходе дебатов делегаты решили инициировать предоставление США нового займа Израилю. Предыдущий заем 1951 года принес около 160 миллионов долларов. По их оценке, с учетом ситуации, страна получит по меньшей мере такую же сумму. Кроме того, участники конференции выработали план политических действий. Речь шла о том, чтобы заставить американское правительство капитулировать в рекордный срок. Между Иерусалимом и Нью-Йорком раздавалось все больше телефонных звонков. Надо было действовать быстро. Не за горами были выборы в штате Нью-Йорк. В городе Нью-Йорке евреи располагают по меньшей мере третью избирателей. Если учесть и обязанных, их доля могла достичь 50% поданных голосов. Пришло время продемонстрировать мощь еврейства, мобилизовать все силы, которыми располагает Израиль, в США. Могло ли республиканское правительство обойтись без финансовой поддержки Уолл-стрит и вызвать гнев большой прессы? Результаты не заставили себя ждать. Госдепартаменту пришлось капитулировать. Всего через несколько дней после конференции в Иерусалиме президент Эйзенхауэр, чувствовавший себя несколько неуютно, сообщил журналистам, что помощь Израилю возобновлена. Фостер далис уточнил, что Тель-Авив получит 26 миллионов долларов. Израиль выиграл партию. Однако своей победой он был обязан международным финансам, представителями которых были по большей части иерусалимские конгрессмены. Пресса Тель-Авива дала этой конференции название «Экономический конгресс». Присутствие главы банка «Братья Ротшильды» и управляющего парижского банка «Братья Лазары» подчеркивает значение, которое финансовые округи придавали конференции в Иерусалиме. Имя Варбурга, а Варбурге происходят из Франкфурта, как и Ротшильды, Бляйхредеры, Шпейеры и Мендельсоны также сказали, Менее известного во Франции пользуется уважением в американских деловых кругах. Разве не образует группа Варбург, Лемонн, Кун, Лоэп и компания вместе с группами Мургана и Рокфеллера то, что на Уолл-стрит называют «большая тройка Соединенных Штатов»? Газета «Трибуна нации» подтверждает, что эта еврейско-американская группа контролирует экономику Палестины. Способность получать богатство Израиля, пишет она, была дарована Палестинской экономической корпорацией ПЭК. Эта компания, возникшая в 1929 году, была создана группой американских финансистов-сионистов во главе с судьей Луисом Брандейсом. Примечание. Луис Дэмбитс Брандейс, 1856-1941, юрист, член Верховного суда США в 1916-1939 годах, теоретик экономической программы новой свободы президента Вильсона. Конец примечания. С момента создания ее совместно поддерживали банки Кун, Луэб и компания и братья Лемоны. Феликс Варбург, главный партнер банка, Кун, Лоэп и компания, стал единственным крупным акционером ПЭК. Феликс Варбург, который является одним из спонсоров американского еврейского комитета, был председателем еврейского агентства при его создании. Адмирал Льюис Строз, партнер банка Кун, Лоэп и компания, финансовый советник братьев Рокфеллеров, стал директором ПЭК. Кроме того, в 1953 году он был назначен президентом Американской комиссии по атомной энергии. Примечание. Любопытно отметить, между прочим, до какой степени американские евреи, связанные с семьями крупных финансистов, интересуются атомной энергией или бомбой. Монреальская газета, которая не сочла за труд открыть общественности имена важных фигур атомных организаций, недавно номер 4 декабря 1954 года, подчеркнула, что Бернард Барух с 1945 года готовил план мирового контроля над атомной энергией, рассматривавшейся как определяющая военная и высшая экономическая сила будущего, которая заменит нефть. Знаменитый план Баруха по интернационализации атомной энергии. Барух был, по сути, первым председателем комиссии по атомной энергии. Он представляет Соединенные Штаты в Атомной Комиссии ООН. Дэвид Лилентал председательствовал в Комитете по атомной энергии. Он сильно упрекал его за то, что тот на три года затормозил производство водородной бомбы. Роберт Оппенгеймер до своего отстранения в декабре 1953 года был председателем одной из секций Американской Комиссии по атомной энергии. Конец примечания. Согласно... В трибуне наций другими управляющими Палестинской экономической корпорации являются Герберт Лемон из компании «Братья Лемоны», бывший губернатор штата Нью-Йорк, почетный вице-президент американского еврейского комитета и член американской сионистской организации АСО, Роберт Солт из группы Мак Брандайса, брат Хэролда Солда, администратор «Братьев Лемонов». Бенджамин Коэн, член АСО, бывший генеральный советник администрации ЛЛПП и бывший сотрудник Джеймса Бирнса, политикой которого было обеспечить Соединенным Штатам, читай американскому капитализму, свободный доступ ко всем ресурсам Среднего Востока. Примечание. Джеймс Фрэнсис Бирнс, 1879-1972, американский политический деятель, юрист, сенатор в 1930-41 годах, член Верховного суда в 1941-1942 годах, государственный секретарь в 1945-1947 годах. Конец примечания. Поэтому ПЭК, предприятие, зависимое от группы Кун, Лоэп и компания, лемон политической сфере действует с помощью американской администрации, американского еврейского комитета, АСО и еврейского агентства. Отметим еще видного директора ПЭК и члена АСО Сэмюэля Земюрея, администратора United Fruit Company, известный своим вмешательством в дела Гватемалы. ПЭК владеет или контролирует большинство израильских предприятий – Израильский ипотечный и сберегательный банк, водяная компания «Шарона», водяная компания «Палестины», палестинский «Паташ», палестинский «Электрик», компания «Атотекстиль», фруктовые продукты «Эсс» «Палестины». Четыре последних компаний контролируются совместно с английскими монополиями и израильскими капиталистами. ПЭК, капитал который составляет примерно 6 миллионов, за период 1948-1949 годов получила 2 миллиона 980 тысяч долларов чистой прибыли. Американские инвестиции с 1948 года значительно превысили 100 миллионов долларов. Директор экономического департамента Еврейского агентства смог недавно заявить, что только Республика Панама, крупный производитель нефти и другого сырья, привлекла за истекший период больше зарубежных американских инвестиций. ПЭК, похоже, поддерживает очень тесные связи с организацией «Объединенный еврейский призыв» ОЕП, вице-президент которого Джозеф Шварц был одним из наиболее заметных конгрессменов в Иерусалиме. Эта частная организация добивается субсидий для Израиля в США и следит за предоставлением ему займов, Ее председателем является бывший американский министр финансов Генри Моргентау, близкий друг покойного Рузвельта. Некоторые члены административного и исполнительного совета ОЕП, которые, не надо забывать, являются мировой организацией, играют определяющую роль в государственном департаменте Foreign Office и Ке-Дорсе. Не удивлюсь, если узнаю, что один из них прочно обосновался в Бонне. Редактор газеты «Трибуна наций», автор этих строк, прав, считая, что у этих организаций есть друзья во Французском министерстве иностранных дел. Недавнее экономическое соглашение, так выгодное Израилю и довольно стеснительное для некоторых наших национальных отраслей промышленности, похоже, хорошо это подтверждают. В любом случае, ни Морриса Шумана, ни Мендес Франца это не волновало». Примечание. Морис Шуман, 1911-1998, французский политический деятель и журналист. Перед Второй мировой войной был политическим директором одной из газет печатного органа буржуазно-католических кругов. Во время войны пресс-секретарь свободной Франции в би си председатель Народно-республиканского движения в 1945-1949 годах, министр иностранных дел в 1969-1973 годах. Конец примечания. Впрочем, это же относится к Эдгару Фору, симпатии которого к молодому государству известны. примечание Жена Эдгара Фора Люсифор, урожденная Мейер, которая руководит Ленеоф, обозрением, издаваемым Рене Жульяром, полуофициальным издателем, маршала Петена в 1940-44 годах, будто бы сама проявляет большой энтузиазм по поводу государства, где у нее, как говорят, живут родственники и друзья. Конец примечания. Обозрение Франция-Израиль сообщает нам, что если последний берет иногда слово на собраниях, организованных Парижской торговой палатой Франции и Израиля, то делает это в прекрасной компании. Несколько бывших министров – Альфред кост флоре Даниэль Майер, генеральный секретарь Социалистической партии в Подполье, Макс Имманс, президент Air France, Жан миньёс Деморо Гефери, Жустен Годар и другие – удостаивают своим присутствием заседание этого органа, весьма активную помощь которому оказывают некоторые фигуры – Пьер де Голь, Рэми Рур, Эмиль Серван Шрайбер, Лео Амон и так далее Целые книги, продолжает трибуна нации, возможно, не хватило бы, чтобы проследить связи ПЭК, Варбургов, Лемонов, ОЕП с Ампалом, другой американской инвестиционной фирмой в Израиле, Один из директоров которой Исаак Хемелин является членом комитета помощи беженцам Востока, основанного Алиным Далесом и возглавляемого Джозефом Грю, бывшим заместителем государственного секретаря и бывшим американским послом в Японии. Эти узы зависимости от больших финансов и сианинского государства упрочиваются благодаря более чем дружеским отношениям с определенными торговыми и промышленными кругами Франции, а также помощи со стороны различных французских банков. Отрывок из официального печатного органа Торговой палаты, который мы только что процитировали, показывает. Важные фирмы, такие как «Большие мельницы Страсбурга», «Нефть», «Любридор», «Петрофранц», «Лесная компания», «Лесная промышленная компания», «Эйрфранц», «Морские перевозки», «Свизар», «Металлургическое общество Энны», «Общество гидравлического и электрического оборудования», «Литейные заводы Понта-Муссон», «Доменные печи и литейные заводы», «Хальбер», «Герхутте», «Саар», Электромеханическая компания, Металлургическое общество Центра и Лотарингии и банковские учреждения, Франко-Американское банковское общество, Французский банк внешней торговли, Банк Клебанский, Вернис и компания играют немалую роль во внешней торговле Израиля. Конференция, которую провел в Париже в 1953 году президент банка Леуми лей исраэль Государственного банка Израиля, дала возможность дружественным французским банкам выразить свои симпатии. Обозрение «Франция-Израиль» с удовлетворением перечисляют организации, которые приняли участие в этом важном выражении франко-израильской солидарности. Национальный торгово-промышленный банк, банк «Селигмены-компания», Национальный парижский учетный банк, Лионский кредит, Луи Дрейфус и компания, Хирш, банк «Жордан», братья Лазара и компания, братья Ротшильды – Банк Сите, Гастон Дрейфус, Банк общественных работ, Горно-промышленный союз, Жозеф Данон и компания, Банк Парижа и Нидерландов, Атаманский банк, Банк Парижского союза, Всеобщая компания и так далее Ясно, что эта позиция не могла иметь никакого смысла, если бы у этих финансовых организмов не было интересов в Израиле. Поэтому можно заключить, что и те, и другие в разной степени владеют акциями по меньшей мере некоторых экономических, торговых или банковских предприятий, созданных на святой земле. Должны ли мы сделать вывод, что Израиль – это колония американского империализма, как, похоже, считает «Трибуна нации По нашему мнению, это было бы некоторым упрощением. Крайний национализм граждан молодого государства плохо приспособился бы к иностранной опеке над еврейством. Завершив энергичную отчаянную борьбу за создание настоящего очага в стране, которую пророки передали его предкам, израильтянин вынужденно подчиняется требованиям международных финансистов. Он согласен на их фактический протекторат так как хорошо понимает, что их деятельность способствует консолидации созданного им государства. Находясь на перекрестке путей Древнего мира, завтра Израиль может начать играть первостепенную роль в международных экономических отношениях. Эта ситуация не ускользнула от внимания финансистов, которые правят миром. Сознавая всю выгоду, которую они извлекут из этой ситуации, как в экономическом, так и в политическом плане, они будут настойчиво поддерживать эту горстку фанатиков, которая упорно держатся на земле еще вчера, бывшую пустыней. Они устранят экономические трудности, которые еще возникнут на пути их протеже. Они сумеют расположить к Израилю самых недоверчивых из западных правительств, Однако смогут ли они остановить мощную волну, которая обрушится на стены осажденной крепости завтра? Хватит ли у них сил победить вооруженным путем массы арабов, которые уже осаждают их хрупкий протекторат? Один бог знает».